Глава 8. Главные улицы столицы утопали в цветах. Не в переносном, а в прямом смысле слова. На окнах стояли цветы в горшках, при входе в лавки и магазины цветы, даже стены домов увевал плющ с белыми, голубыми, розовыми колокольчиками. Слишком уж ровно и везде одинаково он рос, без магии явно не обошлось. Сразу видно, что город готовился к встрече с невестой короля. При нашем появлении на улицах возникла сумятица. Наверное, планировалось оповестить заранее горожан о прибытии невесты, а тут мы, без предупреждения. Люди открывали окна, выбегали из домов, из лавок, бросали под ноги лошадям цветы. «Долгих лет жизни вам и вашей невесте!» — кричали вокруг. Но вслед неслись недоумевающие шепотки. «А где сопровождение?» И как вывод? «Это не лимасска». Шепотки становились все громче и стали перекрывать пожелания, но король так и не взял меня за руку, лишь крепче стиснул поводья. Ожидаемо, зачем раньше времени демонстрировать народу сияние брачных меток? Вдруг выход найдется, и тогда подданным представят другую невесту. Так что ехал он с невозмутимым лицом, словно ничего и не слышал. Я же улыбалась окружающим людям с интересом вертя головой и как в награду в мой адрес слышалось «А она хорошенькая! Красавица! Приятно, черт побери!» Я хвалила себя за предусмотрительность, правильно настояла на новой одежде. Мне невероятно шла темно-синяя амазонка, состоящая из жакеты с воротником стойкой и широкой юбки. Перед жакета украшала вышивка и кожаные ремешки, которые были также на манжетах. Риша помогла мне накрутиться на ночь, и мои светлые локоны эффектно рассыпались по плечам. Я приподняла волосы на затылке гребнем, купленным мне вчера вместе с одеждой. Настроение было отличное. Сегодняшнее путешествие прошло в разы приятнее. Вчера привезенный королем целитель дал мне выпить окрепляющие настойки, и теперь я была как огурчик. Да и Риша сделала все, чтобы ночью меня больше не просквозило. Дополнительное одеяло, теплый камень в ноги. Даже ночью вставала, чтобы его сменить. Ответственная девочка. Хорошо, что согласилась поехать вместе со мной. Мне супруга даже уговаривать не пришлось насчет нее. Всем леди необходима компаньонка. Ришу можно будет продемонстрировать для поддержания моей репутации. Мы в ближайшем городке не только камень дорожный нам обеим оформили, но и по моему настоянию новые платья ей купили. Она сейчас ехала позади нас на лошади. Ещё одну король с собой привёл, на неё сгрузили все покупки. Оказалось, для меня купил. Напрасно. Пришлось разочаровать его, сообщив, что в верховой езде я не сильна и одна не поеду, зато для Риши пригодилась. Сам переход я даже не ощутила. Вехали в круг вытоптанной земли в километре от города, вокруг заклубился плотный, словно молоко, туман, а выехали на брусчатой огороженной площади. Прошли контроль стражников, которые тут же отдали честь, и поехали в столицу. Вокруг пункта перехода будто ярмарка, лотки с товарами, много людей, шумно. Ради интереса я спросила, где же грузы с товарами, доставляемыми в столицу? Но оказалось, для них открыт другой, отдельный переход, где происходит досмотр. Улыбаемся и машем. Вот что как нельзя лучше подходило к происходящему. Это король держал покерфейс а я не собиралась сидеть с отмороженным лицом. «Не слишком ли вы входите в роль?» недовольно процедил супруг, когда я помахала рукой особо рьяно кричащему горожанину. «У вас замечательные подданные. Видно, что вас в народе любят. Не хочу прослыть гордячкой. Мне ведь после нашего развода в этой стране жить. Вы же меня не выгоните скитаться?» спросила я, прощупывая почву насчет своего будущего. «Нет, конечно» как истинный джентльмен заверил король, вы ни в чем не будете нуждаться. Поймаю на слове. И когда придет время, действительно приложу все усилия, чтобы я ни в чем не нуждалась. Все же после моих слов король заметно расслабился. Его понять можно. Наверное, ехал и чувствовал, как удавка все ту же затягивается на шее, а я тут о разводе, как оделе деле заговорила. Чисто психологически легче стало, и на мои заигрывания с народом он смотрел уже благосклонно. Я почувствовала сверлящий взгляд и, повернув голову, встретилась глазами с дружком короля Робертом. Как всегда, держится поближе и и туши. Жаль синяков под глазами у него уже нет. Вчера дядечка-целитель не только меня излечил от боли в спине, но и ему помог. А то после моего удара он очень напоминал панду. И ему шло. Такой же милаха, который только спит, ест и придается инстинкту размножения. С ним целых две девушки пришли проститься, едва не передрались между собой, а потом в унисон вздыхали, провожая уезжающий отряд взглядами. Я вчера после обеда вышла погреться на солнышке, и Роберт ко мне подкатил светееватыми извинениями, настолько приторными и фальшивыми, что хотелось еще раз ему зарядить. Судя по тому, как остальные прятали ухмылки, это желание было написано у меня на лице. Если в городе наше появление было неожиданным, то стоило проехать первый пост охраны дворцового комплекса, как стало понятно, что нас здесь ждут. Стража на вытяжку слаженно прокричала приветствие, запустили фейерверки. Многочисленные слуги в парадной одежде, встреченные по пути, низко кланялись. Территория была огромная и ухоженная. За время, пока гости преодолевают первые ворота и подъедут к самому дворцу, можно не спеша одеться, сделать прическу и выпить чашечку кофе. А может, так специально и задумывалось? Величественный дворец располагался на холме, и к нему, в принципе, незамеченными подобраться невозможно. Он хоть и был массивной квадратной формы с башнями по углам, но высокие арочные окна создавали ощущение воздушности. Оригинальная архитектура. Три основных этажа, крышу опоясывает ажурная балюстрада, а внутри множество башенок всевозможной формы и высоты. У самой высокой я насчитала пять этажей – И еще вверх тянулся длинный шпиль. Но не у всех так. Крыши имелись и куполообразные, и зубчатые, и поддерживаемые высокими колоннами. Создавалось впечатление, словно там вырос еще целый город со своими улицами и переулками. Город, построенный архитектором, решившим собрать вместе разные стили и разом продемонстрировать их. Нас встречала многочисленная группа придворных, среди которых особо выделялась дама в роскошном платье, окружённая молодыми девушками. Как пить дать, королева с фрейлинами? Я даже обернулась к супругу, чтобы убедиться в фамильном сходстве. При втором взгляде на неё уловила на лице смятение, о причине которого тоже гадать не надо. Она быстро сообразила, что я далеко не ожидаемая невеста, и взглянула на меня так, словно обнаружила опарыша у себя в тарелке. Атмосфера радостного ожидания сменилась всеобщим недоумением на лицах присутствующих. Оно и понятно. Тут невеста на подъезде, а король возвращается с неизвестной девушкой, да еще везет ее лично. Попахивает политическим скандалом. Родственники принцессы могут оскорбиться и прощать долгожданный союз. В глазах многих читалось нескрываемое неодобрение. Мой звездный час настал, когда король спешился и опустил меня на землю. Наши руки соприкоснулись и засияли брачные татуировки. Вот тут уж раздалось слаженное «Ах!» и негромкие возгласы. «Золотые! Нуар! Кто же это?» Тесной семейной компанией мы переместились в гостиную для личного разговора. Мою свекровь так и распирала. Начать с того, что король представил меня как Элису, принцессу России, а я, задумавшись, насколько комично это звучит, на автомате поприветствовала королеву лёгким наклоном головы. Лишь потому, как расширились её глаза, осознала, что-то не так. Догадалась, что, видимо, нужно было сделать реверанс. Да только я им не обучена. Не тот момент, чтобы экспериментировать на глазах у придворных. Логика подсказала, что я же теперь вроде тоже королева, жена действующего короля, а значит, мы на равных, и это допустимо. Королева видела мои внутренние метания и оценила твердый взгляд в итоге. Он явно пришелся не по нраву, но ей хватило выдержки не высказывать претензии к моим манерам перед посторонними. Вот и пригласила нас уединиться для объяснений. Я уверена, что с нашим уходом многие ринулись выяснять, где расположена эта самая Россия. Подозреваю, долго искать будут, но изучение географии еще никому не повредило. Сын мой, объясни, каким образом ты оказался связан? Узами брака. Да-да, мне тоже интересно, как будут звучать эти объяснения. Прости, мама упалочнулся гипс. Мне передали, что ты на охоте. Но я не подозревала, что одной невесты тебе мало, и ты поехал за второй. Не удержалась она от сарказма. Матушка. Вскинулся он, но взял себя в руки и выдал. Мы остановились на ночлег у развалин храма Нуара. Видимо, он был польщен, что хоть кто-то к нему забрел. И на утро одарил меня женой. О как! Ни про убийство оленя, ни про пьянку с распеванием скобрезных песен и слова не сказал. Пусть я этого не видела, но что ещё мужикам одним в лесу делать, особенно когда выпьют? Россия. Не слышала о таком государстве. Наверное, далёкое и маленькое. Прилетел камень в мой огород. Наоборот. Одно из самых крупных, с богатыми природными ресурсами, но находится в другом мире. «Мне Нуар сказал, что я не смогу вернуться, и связь с близкими навсегда потеряна». «Сам Нуар?» — скептически изогнула бровь королева. «Он так представился. В нашем мире это божество известно под именем Купидон. Мне он сообщил только это, послал стрелу и исчез». «Так ты его не видел?» Королева перевела взгляд с меня на сына, отрицательно качнувшего головой, и опять посмотрела на меня. «Милая девушка, получается, все это известно лишь с ваших слов. Не знаю, каким образом вам удалось скопировать брачное благословение Нуара. Прежде чем начнете обвинять меня, не пойми в чем, перебила я, вам следует уяснить одну вещь. Я против этого брака и не признаю его. Я сразу сказала об этом его величеству и согласна на все, чтобы разорвать эти узы. У себя на родине я имела право сама выбирать себе мужа, и навязанный брак у меня тоже восторга не вызывает». На мгновение мне показалось, что ее уязвило такое пренебрежение сыном, но государственный ум взял верх. «Хорошо, значит, будем искать выход», — с облегчением произнесла она. «Все это очень не вовремя. Мне доложили, что свадебный кортеж из Лемасса вот-вот будет здесь». «Увидев вас, я подумала, что ты об этом узнал, и сам поспешил за невестой». «Элизабет уже здесь? Я поеду навстречу», — оживился король. «Не самое лучшее решение». Моя реплика заставила этих двоих посмотреть на меня. Король вообще выглядел готовым сорваться с места. «Ваше Величество, пожалеете девушку», — укоризненно произнесла я. «Что хорошего, если вы помчитесь к ней? Она в радостных ожиданиях перед встречей с женихом», Тут вы приедете весь в нетерпении и ее обнадежите. Сразу же не сообщите, что уже женаты. Дождетесь приезда сюда, и потом ей, как ушат холодной воды, сообщение о браке с другой. Вы знаете, я бы на ее месте страшно оскорбилась. Молчание. Видимо, мой супруг не часто задумывался о чувствах других. Дело ваше. Но, на мой взгляд, лучше дождаться приезда гостей и на месте объяснить возникшие затруднения показать, что вы и я согласны на расторжении брака. Осталось лишь найти выход». «В этом есть смысл», — нехотя признала королева. «Ваше Величество», — обратилась я к ней, «надеюсь, вы поможете мне подобрать подходящее случаю платье». «Ну, архоти бог, но перенося меня сюда, не озаботился гардеробом. У меня нет с собой никаких вещей». «Да, конечно», — чуть запнувшись, согласилась она. «Я пришлю вам свою портниху. Наверное, вы хотите освежиться после дороги? Вас проводят». Поняв, что она хочет наедине поговорить с сыном, я чуть склонила голову в знак прощания и вышла. «Интересно, она знала, что меня отведут в королевские покои?» «Не думаю, но лакей привел меня именно туда. Со мной приехала служанка Риша. Найдите ее и подготовьте для нее комнату». «И пришлите служанок, я желаю принять ванну с дороги», — отдала распоряжение. Уверенный тон дался легко. Тут нельзя застенчиво блеять. Важно в первые же минуты поставить себя правильно. А после разговора с венциносной семейкой уже ничего не страшно. Мои приказы восприняли со всем вниманием, что приятно. Оставшись одна, я почувствовала себя Алисой в зазеркалье. Ну и мотает меня то лес и деревенская нищета, а то роскошные покои, где все кричит о богатстве. Спальня огромная, потолки метров семь, и чувствуешь себя маленькой, словно выпила уменьшительное зелье. Покой оформлен в бежевых тонах. В глазах рябит от позолоты, лепнины, мелкого цветочного рисунка на стенах. На потолке фрески. Большие хрустальные люстры со множеством свечей придают спальне помпезности. Кровать большая, с массивным балдахином до самого потолка — Под таким и спать страшно вдруг придавит. На нём тот же рисунок, что и на стенах. Недалеко от кровати камин. Правильное решение. Пойди, погрей такое помещение. На каминной полке подсвечники и бюст короля. Не поняла, зачем, правда. Типа муж всегда следит за тобой? Или чтобы не забывать, как супруг выглядит? Секретер, ширма, туалетный столик. По бокам от кровати кресло, у стен банкетки. Для служанок или фрейлин? Два больших окна, шторы подхвачены золотистыми жгутами с кисточками, между ними круглый стол со стульями. Предполагается, что здесь я могу и завтракать? Хотя комната настолько огромная, что тут можно и бал устроить с танцами, места бы хватило. Я прошла по периметру, исследуя двери. Одна вела в гардеробную, пока пустую. Следующая в коридорчик, заканчивающийся лестницей, ведущей наверх. Решила изучить позже. Прошла дальше и обнаружила дверь в ванную комнату. Персиковые тона, круглая ванна, утопленная в постаменте из трех ступенек, ширма, диван у стены и возле нее столик, и опять банкетки. Такое чувство, что я ванну принимать должна в окружении зрителей. А вот дверь рядом вела в другую спальню. Тут-то я и сообразила, что меня поселили в смежные покои с королем. Они были оформлены более лаконично, но не менее помпезно. Тана красное с серым, и лепнины в разы меньше, кровать располагается в нише, по бокам две колонны и занавес, как в театре, спать тут словно на сцене. Над кроватью тоже балдахин, не такой массивный, как у меня, но с зубчатым краем, будто корона. Я вернулась к себе с единственным желанием — потребовать переселить меня в другое место. Но, сделав несколько кругов, немного успокоилась и поняла, что не стоит горячиться. «Я жена?» — «Да» иначе Балакей не привел меня сюда. Оставшись здесь, лишь подтвержу этим свой статус. Не думаю, что король будет рад такому соседству, но тем скорее будет искать выход. А то еще переселит в какое-нибудь дальнее крыло с глаз долой. Невесту этим не ущемлю. Покои для нее должны подготовить отдельные, где она поживет до свадьбы. А что касается смежной двери между нашими спальнями, так можно и задвижку потребовать поставить. К тому же у нас с королём татуировки, которые пока проявляются лишь при прикосновении и закрепятся после подтверждения брака, чего не будет. Но факт отсутствия интимной жизни между нами виден любому желающему. У-у-у, от всех этих размышлений даже голова разболелась. Я, как канатоходец, должна продумывать каждый свой шаг и его последствия. Но в этом были и плюсы. Необходимость выжить — Держала в тонусе и не давала расслабиться, жалея себя. Я старалась гнать мысли о превратностях судьбы. Купидон сказал, что мне было уготовано умереть в том клубе. Разве это справедливо? Что я успела в жизни увидеть? Работала как проклятая, не поднимая головы. Вот так живешь и разве задумываешься, что завтра может тебя уже не быть? Полученный второй шанс на жизнь я собиралась использовать на все сто. И сделать все, чтобы заново научиться наслаждаться жизнью. Королевские покои? Отлично! Буду получать удовольствие от окружающей роскоши, а голос совести, напоминающий, что они предназначены не для меня, в топку. На данный момент я королева. А если следующей жене Тима не понравится, что я здесь жила, пусть делает ремонт и переезжает к нему. Больше пользы будет. Когда жена ждет в постели, любовница точно туда не заявится. И сам муж дважды подумает, стоит ли идти к ней, когда супруга ждёт. И вообще, это не мои проблемы. Надо взглянуть на жизнь с позитивной стороны. Я жива, а это самое главное. Шрама нет, и я теперь не страшила, на которую смотрят с жалостью. Мир незнакомый, но мне не нужно скитаться, прятаться и искать пропитание. Да я в королевском дворце и в статусе королевы, в конце концов. И не важно, что король мне и даром не нужен. Место рядом с ним — я с радостью уступлю, но сам факт дорогого стоит. Можно воспринимать время до развода как отдых в пятизвездочном отеле. В конце концов, я сто лет в отпуске не была. Настроение поднялось, и вошедших служанок я встретила с улыбкой. порадовало, что среди них была Эриша. Правда, выглядела она потрясенной и немного потерянной. Понять можно. Я впечатлена окружающей роскошью. Что уж говорить о девушке из глухой деревни. «Ваше Величество!» — хором сказали служанки и сделали Книксон, который неуклюже попыталась повторить Ириша. «Проходите, я хочу принять ванну, и нужны вещи переодеться. Королева-мать обещала прислать мне свою партниху. Обратитесь к ней и передайте, что мне нужно платье сейчас, и все женские мелочи», — озвучила им фронт работ. «Со мной приехала моя служанка Риша», — указала на нее. «Прошу любить и жаловать. Кто-нибудь из вас покажите ей здесь все, пока я буду купаться». Ознакомьтесь с правилами во дворце и покормите с дороги. Мне после купания принесите чай и фрукты». Я замолчала, а они так и продолжили стоять, заглядывая мне в рот. «Можете приступать», — милостиво разрешила им. Служанки отмерли и опять сделали к Никсон. Самая старшая из них распределила обязанности. Две вместе с Ришей вышли из комнаты, еще две направились в ванную, а главная подошла ко мне и со всем уважением попросила уточнить, Что такое чай? Приплыли. Вот и первые культурные различия. У меня на родине есть чайные кусты. Их листья высушивают и заваривают горячей водой. Такой напиток тонизирует и имеет приятный вкус. У вас есть нечто подобное? Можно взять от целителя укрепляющий травяной настой, быстро сориентировалась женщина. Берите, разрешила я, предположив, что хуже не будет. А если учесть, что тут и невеста должна скоро пожаловать, то в самый раз. «Мне силы, ой, как понадобится!» «А что у вас пьют дамы?» «Стало любопытно мне». «Напиток из ягод Айкры. Есть множество рецептов отваров, которые подают в горячем или охлажденном виде. Принесите на пробу самые популярные». «Слушаюсь!» Присела женщина, вытащила из матерчатой сумочки деревянную табличку и стала записывать грифелем. Сумочка крепилась цепочкой к поясу. «Что вы делаете?» — заинтересовалась я. — Пишу заказ на кухню повару. — Неужели типа наших сотовых? Ведь не побежит же она с этой табличкой на кухню. — И он сразу увидит? — Да, это же Эпп, дерево близнецов. — А говорить через них можно? На меня посмотрели круглыми глазами. — Нет, ваше величество, это же дерево. — Ага, я сама себя дубом почувствовала, не знающим элементарных вещей. — Ясно. «У меня на родине, мы через металлические пластины общаемся, можно не только переписываться, но и разговаривать на любом расстоянии». Эп, не хуже, его даже в путешествия берут», проявила служанка патриотизм, вызвав у меня улыбку. «Я видела лестницу наверх. Куда она ведет?» — сменила я тему. «Это ваши личные комнаты, кабинет, гостиные для приема гостей, рядом башня, где поселятся фрейлины, чтобы быть к вашим услугам в любое время». «Не поняла. Они что, будут входить и выходить через мои покои?» «Что вы! Как можно? Для этого у них есть отдельный вход». «Хорошо, покажете позже», — кивнула я. «Сейчас не до того. Невеста вот-вот прибудет, а я не готова. Нужно успеть смыть запах лошади и привести себя в порядок». Направилась в ванную комнату и отдала себя в заботливые руки служанок. Самостоятельность проявлять не стала, на будущее следя за тем, что и как они делают. Я, конечно, не привыкла мыться в окружении посторонних, но куда деваться? Сейчас нет времени разбираться самой, как у них тут все устроено. И если выгоню, еще решат, что я дикая, или прячу какое-то уродство. Мне только сплетен не хватало. После купания и партниха со своими помощницами подоспела. Мы погрузились в мир моды, подгоняя на меня платье и выбирая ткань, фасоны и отделку следующих. Скромничать я не стала и заказала себе целый гардероб на все случаи жизни. Король не обеднеет, а мне одежда понадобится. Мадам Зоэль оказалась пышной дамой и большой болтушкой. Немного освоившись в общении со мной, она не замолкала ни на мгновение, фонтанируя идеями фасонов и прикладывая ко мне ту или иную ткань. Мы развели кипучую деятельность и, видно, привлекли шумом, как гром среди ясного неба прозвучало разъяренное, «Что здесь происходит?» Женщины смолкли, как по волшебству. Все присели в реверансах, склонив голову. Одна я, как дура, стою в кружевных шортиках, и... все собственно. Ткань, которую прикладывали мне к груди, формируя складками декольте, портниха почему-то утащила с собой, когда в реверансе склонялась. Нормально, да? Король поперхнулся воздухом. Я ахнула, прикрывая грудь руками, и повернулась к нему спиной. Взгляд ухватил ног отрез ткани. Шустро наклонилась и сцапала его, прижимая к телу. Сразу почувствовала себя лучше. «Ненадолго. По затянувшейся тишине за спиной я заподозрила неладное. Закусила губу, чтобы не застонать в голос. Твою мать! В своем желании прикрыться спереди я довольно откровенно показала себя сзади. Вот не буду оборачиваться ни за что». Шум за спиной заставил оглянуться. Одна из девушек уронила корзинку с лентами и кружевами на пол и теперь испуганно смотрела на нее, застыв в реверансе. Видимо, команды вольно не было. «Оставьте нас!» — на мгновение опередил меня король. «Я тоже хотела потребовать этого, только от него». Но все отмерли и шустро засеменили к двери. Хитро довольный взгляд портнихи вызвал подозрение, что ткань с меня она стащила специально. «Подождите за дверью!» — приказала я. «Лично прибью потом. За такую подставу с удовольствием утыкаю булавками, которыми она ткань подкалывала. Этого мало за то чувство беззащитности, что я испытала, прижимая к себе кусок ткани и наблюдая, как, печатая шаг, ко мне приближается король. Пришлось срочно разворачиваться к нему лицом. Тыл-то меня не прикрыт». «Да как вы! Посмели!» — в бешенстве процедил он. «Вот сволочь! Разве это не моя реплика должна была быть?» Что именно? Вы что здесь забыли? Я бы тоже хотела знать, что здесь забыли вы, огрызнулась в ответ. Эти покои предназначены для моей жены. Яростно уведомили меня. Не может быть. Он думает, я такая тупая, что этого не понимаю. Слуги тоже об этом знают, и привели меня сюда, когда я попросила провести в мои покои. Уф. Супруг шумом выдохнул сквозь зубы воздух, фыркая, как зверь, у которого отобрали законную добычу. Интересно, он посчитал, что я сама в эти покои пришла, произведя самозахват? Произошло недоразумение. Вас переселят в другие. И что за странная манера появляться при мне в одном клочке ткани? Оденьтесь, мне ваши прелести не интересны. От такого заявления у меня и два пара с ушей не повалил. Да он не просто сволочь. «Он сволочь в квадрате!» «И какое же недоразумение произошло? Я не ваша жена?» спросила обманчиво ласковым тоном. «Жена! Иначе бы вы так не бесились! Значит, данные покои занимаю по праву!» Уже отворачивающийся от меня король замер и резко повернулся обратно, пронзая взглядом. «Только попробуйте меня переселить раньше развода!» продолжила я. «Я вам такое устрою, что можете забыть о мирном урегулировании конфликта. Не нужно мою покладистость в отношении развода принимать за мягкотелость. Не уважать себя я ни вам, ни кому-либо другому не позволю». «Несколько странно требовать уважения, судорожно натягивая на себя клочок ткани», — ядовито произнес супруг. «Кровь бросилась мне в лицо». Я разжала пальцы, позволяя материи соскользнуть на пол. Под его расширившимися глазами задрала подбородок, распрямила плечи и не менее ядовито ответила. «Вы правы, мне это ни к чему. Ведь в вашем обществе я в полной безопасности. Все равно, что с Евнухом. Это, знаете, те, которые не мужчины. У них чик-чик», — сделала красноречивое движение пальцами. Лицо супруга зверело на глазах, но я еще не закончила. А теперь, Тим, советую развернуться и удалиться так же стремительно и эффектно, как вы сюда ворвались. И на будущее стоит стучаться, прежде чем входить без приглашения. Но думаю, до вас все же дошло, что вам здесь не рады, и вас здесь не ждут. И пусть я на голову ниже его, но вытянулась в струнку, готовая разъяренной кошкой броситься на него, если посмеет еще раз меня оскорбить, да пусть только слово скажет. Уже привычный скрежет зубов, и ничего не говоря, видимо, дошло, что спорить со мной сейчас лучше не стоит, король развернулся и, яростно печатая шаг, удалился, тихо прикрыв за собой дверь. Настолько тихо, что по стене пошла трещина, а слепнины осыпалось позолота. Но все, как я и просила, стремительно и эффектно.